Глава пятьдесят седьмая. Я очнулась с пульсирующей головной болью, дрожа от холода и чувствуя за спиной что-то твердое. Поморгала, пытаясь сориентироваться в полумраке, но ну вокруг были лишь смутные тени. Все оказалось незнакомым. Затем я поняла, что мое платье плавает в воде. Вскрикнув, я стала барахтаться, наконец нашла опору и сумела подняться. Мои запястья. Обхватывали тяжелые кандалы. От них к скале за моей спиной тянулись ржавые цепи. Я резко дернула, но цепи выдержали. Горячая боль обожгла обе руки, где кожа и без того была натерта. Накатила волна и коснулась моих колен. В воздухе пахло водорослями и гнилью. К стене был прикреплен только один факел. Сердце испуганно колотилось, и я стала всматриваться в пламя. Вода прибывала и уходила, будто дышала само море. Нога соскользнула с камня, и под туфлей хрустнуло стекло. Прищурившись, я разглядела внизу отблеск разбитой лампы, той самой, которую уронила, когда приходила сюда в прошлый раз. Я была на дне подземелья. Я вспомнила о кости, что видела той ночью. Меня они первую заковали тут в цепи. С каждой следующей волной вода подбиралась немного выше. Я ощупала стену, покрытую ракушечной коркой. Подняла взгляд и увидела в нескольких футах над головой линию прилива. Конечно, цепи туда не достанут. Я представила, как стою на цыпочках, тяну подбородок вверх и раздуваю ноздри, надеясь схватить последний глоток воздуха, пока не становится больше нечем дышать, кроме морской воды. Всхлип сорвался с моих дрожащих губ. Я немного всплакнула, что лишь добавило каплю соли в мою могилу. Я злилась на себя. Нельзя сдаваться так легко. «Представь, что это наручники Ригби», — пробормотала я. Из локонов я вытащила несколько шпилек. Когда задела пальцами большую шишку, та отозвалась пульсирующей болью. Ее покрывала толстая корка, похожая моя собственная засохшая кровь. Я вспомнила, что перед тем, как все померкло, видела змеиную голову трости мистера Локхарта. Волны едва не сбили меня с ног, напомнив, что стоит пошевеливаться. К счастью, цепи были достаточно длинными, и я могла одной рукой держать шпильку, а второй — замок. Пальцы совсем онемели, и все же от отчаяния кровь быстрее текла по жилам. Слёзы подкатили глазам, но я их проглотила. Первая шпилька сломалась после одного поворота, вторая не влезла в отверстие, Третья и четвёртая согнулись, будто сухая трава. Железо настолько проржавело, что, окажись у меня ключи, тот не смог бы открыть механизм. «Думай, думай!» Я наклонилась, нашла камень и принялась изо всех сил колотить им по цепи. Ничего не вышло, только рука еще больше разболелась. «Это не поможет, Дженни», — сказал женский голос. Я повернулась, вглядываясь во тьму. Послышался шорох, идущих по воде ног. Она подошла ближе. Ночную сорочку все еще покрывали пятна грязи, потускневшие волосы свисали на плечи, но лицо уже было отмыто от крови. В этот миг я поняла, что именно чувствовали Хартфорды, когда я убежала с сеанса, унося с собой саквояж, набитый их драгоценностями. Меня облапошили. Призраков не существует, в отличие от людей, притворяющихся мертвыми. «Леди Одра», — вымученно произнесла я. «Надеюсь, ты не возражаешь, что я тебя так называю?» — сказала она. «Хоть это наша первая встреча, мне кажется, мы подружимся. Я так рада, что наконец познакомилась с тобой». Она присела в неглубоком реверансе. Я заметила у нее в руке трость мистера Локхарта. Правда, мне бы хотелось, чтобы наше знакомство состоялось при иных обстоятельствах. Мне тоже. «Ключа у тебя нет, верно?» — спросила я, показав цепи. «Я могу протянуть тебе руку помощи». Она швырнула мне кость от скелета, который указывала на мистера Пембертона, и снова засмеялась. Звук эхом отскочил от скал и отозвался у меня в голове. «Подземелье готово предоставить леди всевозможный реквизит. Уверена уж ты-то оценишь это по достоинству». Она зажгла пару новых факелов, прикрепленных к стене, и взгляду открылась большая часть подземелья. К камням было приковано еще несколько пар кандалов. «Как давно они здесь?» Похоже, Одра холодной воды не боялась. «Сегодня все прошло куда лучше, чем я ожидала», — заметила она. «Много ли ты успела выяснить?» «Ничего», — отозвалась я. «Только то, что ты все еще жива». «Хорошо», — кивнула она, наставив на меня трость. «Половина истории тебе уже известна». Ты познакомилась с основными действующими лицами моего маленького представления. К тому же прочла мой дневник. Я так ждала, когда ты его отыщешь. «Это была подделка?» — спросила я. Вода уже доходила мне до бедер, обхватывая точно смертельное объятие. Она приняла оскорбленный вид. «Нет, каждое слово — истина. Я очень рада, что все записала. Любой, кто его прочтет, узнает, как несправедливо со мной обошлись». Теперь ты сама это понимаешь». Она не задавала вопрос, но я все же ответила. «Я уже не уверена, что именно понимаю». Одра из плоти и крови приводила меня в замешательство и ужасала. Где та самоотверженная девушка, что была ко всем добра, которая желала только жить и быть любимой? Где та девушка, ради которой я была намерена добиваться справедливости? Она резко повернула голову в сторону. «Перестань!» — крикнула Одра в стену. Какое-то время смотрела туда, затем вздохнула и снова обратилась ко мне. Дедушка мной бы гордился. А у отца, должно быть, стали нервы. Он не посмел перечить матери. Я бы ни за что не поступила так со своим ребенком, как он с несчастным Уильямом. Знаю, тот недостоин жалости, но ведь бедняге пришлось нелегко с самого начала, правда? Она говорила спокойно, Будто мы, как давние приятельницы, беседовали за чаем в библиотеке. С трусости моего отца все и началось. Поэтому если и хочешь кого-то винить за то, что тебя заковали в кандалы, так это его». «И то верно», — сказала я, догадавшись, что нужно взывать к ее гордости. «Ты заметно сильнее, чем когда-либо был твой отец». Я хотела похвалить ее, а сама только и думала, насколько же искаженным был образ Одры, который я соткала в своем воображении, по сравнению с живой женщиной, что стояла передо мной, одетая в перепачканную кровью ночную сорочку и была лишена малейших угрызений совести. Она будто смягчилась. «Было приятно за тобой наблюдать всю эту неделю. Твой дерзкий дух мне по нраву. Одра покосилась на мои кандалы и сморщила нос. «Жаль, что мне пришлось их использовать». Все мое тело охватило дрожь, волосы встали дыбом. «Что случилось той ночью, когда ты выбралась из комнаты?» — спросила я, надеясь её разговорить. «Если она задержится со мной, у меня еще есть шанс на спасение». Случилось именно то, что все и подозревают, дорогая. Я снова услышала голос. Он выманил меня из дома и привел к обрыву. Одра посмотрела в стену позади за моей спиной и продолжила нараспев. Я не могла противиться ее мольбам. Я вышла через потайной ход и направилась к обрыву. Именно там ее голос слышно лучше всего. Не помню, точно прыгнула я или упала, но вот только что под ногами у меня был край утёса, а потом я сразу очутилась в воде. Я остолбенела. «И все. Ты упала? Никто тебя не толкал? Думаешь, я лгунья?» Она с прищуром уставилась на меня. Порой самое простое объяснение и есть самое верное. Я посмотрела на свои кандалы, понимая, что ничего простого тут нет. «Прилив спас мне жизнь. Не сомневай, что это был промысел Божий!» Торопливо и возбужденно выкрикнула она, и звуки эхом отозвались во мне. Я добралась до берега и вскарабкалась на скалы, ища проход. Видишь ли, Сомерсет хранит не одну тайну. Первая проходы в стене, а эта пещера вторая. Одра постучала пальцем по виску. «Я знала этот секрет. Он меня и выручил. Дед когда-то показывал его мне, но я была слишком мала и не сумела оценить всю важность. Дедушка понял, что я заслуживаю знать все, ведь это я, истинная наследница. Я. Не мой собственный отец, не Уильям и уж, конечно, не Гаррет. Она устало хихикнула. «Даже призраки знают Дженни». Это ее голос показал мне путь в подземелье с моря. Я их слышу, потому что я — истинная наследница Линвудов, их проклятие и всего остального. «Конечно, ты — наследница», — сказала я, уже не чуя под собой ног. Голоса привели тебя сюда. Добравшись до подземелья, я лишилась чувств на нижней ступеньке. Глаза у нее злобно горели, в точности, как у лорда Чедвика с портрета в библиотеке. «Библиотека!» За ребрами кольнуло, когда я представила судьбу тех, кто там остался. «Бегите!» — выкрикнул мистер Пембертон, и сразу раздались два выстрела. Я не могла припомнить, чтобы слышала после этого его голос. «Хотя я все равно слишком ослабла и была не в силах вскарабкаться наверх», — продолжила Одра. Она прижала руку к животу. «И я истекала кровью? Теряла ребенка. Когда я упала из-за Уильяма, у меня начались спазмы?» Одра побрела к другой стене, где на выступе была сложена небольшая горка камней. «Я осталась совсем одна?» — произнесла она. Голос звучал приглушенно, трагично. «Мне пришлось его похоронить, бедняжку». После этого голоса прекратились. Ненадолго. Она поцеловала палец и коснулась им верхушки могилы. «Это был мальчик. Он стал бы новым наследником». Я указала на лестницу. «Но больше ты не одинока. Теперь ты можешь по ней подняться?» — осторожно предложила я. «Мы обе можем. Ты не представляешь, как обрадуются все в Сомерсете». Я хотела было улыбнуться, но зубы мои выпивали дробь. Одра вернулась ко мне. Вода уже доходила ей до пояса. Золотым наконечником трости она приподняла мой подбородок. «Мне это прекрасно известно. В этом доме ни один потайной ход». Когда я, наконец, смогла дотащиться до винного погреба, я дождалась, пока кухня опустеет. Я была не в силах никого видеть. Мои юбки были перепачканы кровью моего крошечного сына. К тому же мне следовало выяснить, что случилось с Барнаби. А вдруг, когда я пропала, наш секрет раскрыли. Вдруг, терзаясь непомерным чувством вины, он рассказал Гарату правду. «Не для того я выжила после падения со скалы, чтобы меня опозорили». Я прошла через потайной ход в кухне и вернулась к себе в комнату. Она вонзила в меня убийственный взгляд. А знаешь, что я выяснила, скрываясь и наблюдая за ними, смотровые глазки? Одра склонилась ближе, дыхание ее отдавало кислым. Конечно, они рыдали, но долго это не длилось. А что же мой возлюбленный? Он лишь едва понижал голос, говоря обо мне, и гораздо больше запереживал лучшему другу. Но я сама видела, как хорошо доктор скрывал свою боль. Барнаби не мог показывать свои чувства. Он должен был хранить ваш секрет. «Довольно!» Одра занесла трость над головой, будто хотела снова меня ударить. Я вздрогнула, а она рассмеялась. Барнаби предстал передо мной таким, каким был на самом деле, беспринципным и коварным. Он делал все, что ему взбредёт в голову, невзирая на мои желания». Он не только убедил меня отказаться от Сомерсет-парка и пренебречь законными правами моего сына на графский титул, но и собирался заставить меня жить во лжи. Что сказал бы дедушка? Было отчетливо слышно, как ее голос становится все безумнее и безумнее. Необходимо унять ее помешательство и успокоить, чтобы она могла мне довериться. — С вами несправедливо обошлись, — сказала я. — Конечно, Сомерсет — ваш по праву. Склонив голову, она уставилась на меня, словно пытаясь понять, не лгу ли я ей. С другой стороны, удивительной оказалась преданность Гаррета. Пойми меня правильно, я осознаю, что он действует из чувства долга, не из любви ко мне. Гаррет, наверняка это Одра вписала его имя в книгу Тухов. Но зачем? Происходящее все еще не имело смысла. А Уильям, подсказала я, Если все мужчины в ее жизни подвели Одру, возможно, она захочет меня спасти. Она потянулась ко мне и сжала за плечи. «Это такое предательство! Мало было того, что он напал на меня, из-за чего я потеряла ребенка. Он воспользовался мной как оправданием, чтобы глубже нырнуть в бутылку. Да как он посмел называть себя Линвудом? Даже если в его жилах течет кровь отца, Сомерсет мой. Они с этой коварной миссис Донован решили присвоить все. «Какая нелепость!» — она закатила глаза. Он столько болтал о своей неразделенной любви, а потом в мгновение ока спутался с Флорой. Вот что я скажу Дженни. Стоило увидеть, как они все живут после моей смерти, мне снова захотелось прыгнуть с обрыва и позаботиться, чтобы на этот раз все прошло гладко. Сверху донёсся скрип. По звуку я узнала, так стонут петли в винном погребе. От облегчения я едва не лишилась чувств. «Сюда! Вниз!» — закричала я так громко, как только смогла, но мой голос поглотил шум волн. Свет маленького фонаря быстро спускался по ступеням. «Однако, прежде чем я на это решилась, кое-кто отыскал меня», — сказала Одра. «Лишь ему я могла верить. Лишь он всегда отстаивал мои интересы и никогда меня не предавал». Она коснулась волос, будто поправляя локоны. но те были тусклыми и покрытыми засохшей кровью. Я много дней за ним наблюдала. Лишон оплакивал меня искренне. Он сидел в библиотеке, а по всему столу были разбросаны бумаги о наследстве. Я все еще помню, какой у него сделался вид, когда я выскользнула из-за больших часов. Звук шагов по каменным ступеням стал громче и, наконец, остановился. Человек поднял фонарь, и я увидела его доброе лицо. «Вы», – прошептала я.